Глава 9. Первые сутки гиперпрыжка Фелар откровенно проспал, пользуясь тем, что в Ангарии и Мира никому и ничему мне дело не до чего. До выяснения данного факта ушло не более пары часов, когда крадущийся в режиме невидимости охотник дополз следом за ржавыми истребителями до посадочных площадок. Взор Уфиалара предстала сюрреалистическая картина смешения высших технологий и невообразимого упадка. Колоссальное идеально отполированное помещение было снизу доверху заполнено коррозийными штабелями доков и гнёзд, словно новенький хромированный улей, давно прогнившими сотами. Всюду на фоне блестящих нержавеющих поверхностей и внутренних конструкций и поверхностей и мира Ржавела ржавчиной и зеленела застарелыми окислами издыхающая инфраструктура серой рас. Ободранные, покрытые монолитным мятен и корродирующих царапин, доковые держатели несли на себе грубые швы многочисленных сварочных работ. Механические кранбалки, поршни лифтовой подачи истребителей и стопорные зажимы Заросли ржавым налётом и функционировали с душераздирающим скрежетом. Стояночное оборудование было кривым и косым, неправильно сложенным пазлом из неподходящих друг другу элементов, приваренных по принципу: пусть наскоро зато работает. Сверху то там-то сам что-то вяло капало, сочилась маслянистая мокротой или подтекало. Снизу там вяло парило, здесь сизый задымило. там потрескивало слабыми искрами замыканий. Самые стребители, размещённые в держателях доковых ячеек, ничем не уступали своему сервисному оборудованию. Ржавые, мятые, заваренные, переваренные и разваливающиеся на ходу. Процентов 30 доковых ячеек были пусты, забитые толстым слоем масляной грязи, которая давно заросла шубой из пыли. И самый дальний угол ангара был превращён в свалку. Там беспорядочной ржавой кучей валялись истребители, починить которые автоматике ангара уже не удавалось. Из той же грязной ржавой роботы-ремонтники ковырялись в их трухлявых внутренностях в поисках ещё работающих запчастей. Троицей истребителей, среди дам, за которыми незримый охотник проскользнул внутрь Эмира Добрались до своих доковых гнезд и неуклюже, а на постоянных захватах. Стопорные якоря со скрежущим лязганием захлопнулись, и к ржавым истребителям направились столь же ржавые сервисные механизмы. Один из таковых вдруг громко захрустел, вырабатывая из штатных отверстий облака искр, остановился на полпути и принялся чинить сам себя. сверкая горелками и громыхая кривыми мётами манипуляторами. Остальные добрались до цели и вроде начали там что-то как-то чинить. Гелар лишь покачал головой. Да, на это тебе не каста мастеров, однозначно. Невидимый охотник доплыл до ближайшего нерабочего док-гнезда и завис над слоем, покрывающим его грязи на высоте 5 мм. никакой реакции на это не последовало, и дариски, да, ветеран, подал на кристалл наблюдения импульс посильнее. Окружающее пространство словно увеличилось в десятки раз, и Филар принялся изучать многократно возросшие отпечатки сотен техногенных энергопотоков. Быстро выяснилось, что система внутреннего наблюдения здесь когда-то была, но её последний датчик вышел из строя лет эдак 1100 назад. Состояние остальных принесённых систем и устройств приблизительно соответствует формуле, немного хуже, чем в Ангаре. Было хорошо заметно, что сам Имир за прошедшее время не изменился никак. Все его системы и конструкции, изготовленные в тёмном пространстве высокомерными телами, работали так же неэффективно, как в день первого запуска. Но к тому, что происходит внутри своих полостей, Потрошитель был абсолютно безразличен. Собственной функцией он выполнял исправно, остальное являлось заботами владельца. По сему последней хозяин Эмира выстроил внутри его обильную рабовладельческую инфраструктуру с делением на зоны в зависимости от климатического типа атмосферы. Так держать рабов в узде было проще. Всё управлялось и охранялось искусственным интеллектом. И когда-то давно было без сомнений высокоэффективно. Но не сейчас. Сейчас половина техногенных потрахов умерла. Вторая находится при смерти. И и и в внутренней инфраструктуре понятия не имеет о появлении на борту охотника сияющих. Веснив всё это, Филар улёгся спать прямо внутри сплетения энергии своего боевого поста и за сутки выспался так, что глаза даже закрываться отказались. Понять, как долго и мир собрался провести в прыжке, не удалось. И дарийский ветеран пристано заготовится к предстоящей операции. Предстоит пройти 11.000 км, отделяющих его от места нахождения вражеских механизмов, вырабатывающих маскировочное поле ЭМСАРов. На месте будет видно, как и что потребуется сделать, чтобы вывести из строя данную аппаратуру. После чего можно будет связаться с собственным кораблём и отправить сигнал о помощи. На зовохотника откликнется штаб флота из Эмиром, будет покончено, где бы он ни находился в тот миг. Но 11.000 км ещё надо преодолеть. Двигаться предстоит пешком через Патроха-Потрошителя, населённое монореством неизвестных тёмных, и переход этот будет непростым. так что лучше взять с собой всё, что только удастся разместить на поверхности своей брони. Пора часов ушла на тщательную подготовку, после чего Фьелар подкрепился в дорогу и отправился в путь, оставив невидимый охотник висеть на прежнем месте. Внутри техногиганного монстра, изготовленного высомерными тёмными, получить приток биоэнергии было не откуда. И без пилота кристалл поля преломления проработает не больше месяца. Потом энергия, вложенная в него филаром, иссякнет, и охотник станет виден. Искусственный интеллект, руководящий, установленный внутри и мира, машинерей Серах, старый, но не тупой. Просто так смотреть на обнаружившийся посреди ангара охотник сияющих он не станет. А без корабля не подать сигнал в штаб флота. Значит, у него есть месяц на то, чтобы добраться до генераторов поля преломления по трошителя. То есть 11.000 км необходимо преодолеть за 40 суток. По 275 км в сутки. Вопрос: как это организовать? Теоретически можно просто пролететь или пробежать. Скорости и время позволяют даже с запасом. Гравитация тут минимальна, снаряжение в порядке. и опытный воин, сияющих без каких-либо трудностей сможет преодолевать ежедневно и 300 км. Но это в теории. А на практике ещё предстоит найти путь, и никто не гарантирует, что будет окажется подходящим по росту. Тёмные расы в основной своей массе низкорослые. Крохотные тули в 2,80 ростом считаются среди них гигантами. Что это говорить о пятиметровом филаре. По службе ему пару раз доводилось бывать в системе Ярила, и сейчас охраняет родовая эскадра. Система Ярила находится в непосредственной близости от рубежа и является порубежной и дипломатической территорией сияющих. Там великое множество дипломатических посольств и представительств различных тёмных рас. При этом Филлар ни разу не видел посреди них никого, кто доставал бы ему макушка хотя бы до груди. Борис, как ветеран, убедился, что охотника надёжно укрыть среди гнутых ржавых железяков поломанного докового гнезда и ничего из местной полоки слевшейся полуразваливающейся автоматики не наткнётся на невидимый корабль даже случайно. Филарп подал на личный кристалл невидимости чуть больше энергии, увеличивая стабильность поля преломления за счёт ускоренного расхода излишков собственного энергопотока. и пошёл вдоль бесконечных сот техногенного ангара. Особых изменений в активности местной автоматики после ухода потрясительно в прыжок он не заметил. Полудохлые механизмы вяло шевелились там, сям, починяя разваливающееся от старости оборудование, и шансов выйти победителями из противостояния с разрухой у них было немного. То и дело то один, то другой ремонтный механизм заедала, заклинивало или зацикливало, и управляющий всей этой свалкой и и запоздало отправлял машину либо в перезагрузку, либо на запчасть. Сильно обветшавшая и ещё более сильно устаревшая техника не замечала фелара абсолютно, что было вполне ожидаемо. Судя по параметрам девайса в серых демонстрируемых кристаллам поиска их технологии не были способны засечь в поле преломления сияющих и в лучшие свои времена. А вот с выходом из ангара возникла загвоздка. Его не было. Похоже, система безопасности и периметра никак не контактировала с размещёнными внутри катаржанами, и от идеи просто выйти из ангара через какие-нибудь ворота пришлось отказаться. Дарийский ветеран вновь прислушался к пронизывающим техногенный колос, мутным потокам неживой энергии. Генераторы полей прилавления ощущались отчётливо. С определением их местоположения он не ошибся. Теперь стоит понаблюдать за более близкими энергиями. Где-то же должен быть проход, например, к складам запчастей. Энергия как-то подаётся в авангард Значит, могут обнаружиться какие-нибудь коммутации, ответственные за её транспортировку и так далее. Невидимый Феалр перешёл на неспешный бег и принялся осматривать все попадающиеся на пути вспелески техногенной энергии. Где-то через пару часов выяснилось, что абсолютно все помещения ангарного комплекса отгорожены от прочих внутренних полостей потрошителя массивными стенами. сваренными из чего придётся. В качестве материалов для возведения использовался поступающий из подпресса ржавый металлолом, некогда бывший вышедшими из строя местными истребителями и обслуживающими их механизмами. Неподлежащую ремонту прогнившую технику частично разобрали, после чего попросту расплющили и пустили на строительство стен. Кто-то или что-то таким образом изолировало ангарный комплекс от остального пространства Потрошителя. Для чего это нужно, непонятно, но теперь выйти из ангара можно исключительно через внешнюю поверхность. То есть сперва нужно дождаться выхода из гипера, потом вылетать из ангара наружу и искать во внешней обшивке иные люки, ангарными не являющиеся. Слишком долго. И непонятно, когда закончится прыжок, так можно и пароли отпродавать. С машиной РМС расстанется. Я тоже что-то данный и мир прыгает постоянно, поэтому и не найден до сих пор. Тогда план номер 2. Займёмся поиском самой тонкой самодельной стены и выясним, насколько она прочна. Филар изменил параметры собственного энергопотока, подаваемого на кристалл поиска. И сконцентрировался на изучении ржавой мозаики сваренных из чего попало стен. Потоки биоэнергий, распространяемые кристаллам, сливаются с первичными энергиями окружающего пространства и в буквальном смысле пропитываются через попадающиеся на пути препятствия. Всё, что поглощено излучением кристалла поиска потоком, на время воздействия становится частью расширяющегося биополя сияющего то есть фактически и частью его самого. А когда что-то становится частью тебя, пусть даже на время, ты сразу понимаешь, что это такое, из чего оно состоит и так далее. Для того, чтобы заставить это подчиняться твоей воле, нужно быть на несколько порядков сильнее объекта. Подобное достигается применением соответствующего оборудования, например, кристалла слежения или кристалла подчинения. Это мощное стационарное устройство. Их носимые вариации не столь сильны и позволяют манипулировать вот так, чтобы прямо много чем, разве что асом. Зато для простого получения информации не требуется массивного переизбытка энергии элличного потока. Тем более для ветерана, рождённого в священный лед. Искомая обнаружилась спустя четверть часа. Здоровенная ржавая лоскутная стена. прилегающей к ещё более здоровенной, идеально отполированной стене и мира, была натрен завалена чуть менее здоровенной кучей ржавых истребителей. Хелар отметил, что это уже вторая, но не последняя такая свалка. Похоже, нагромождение вышедших из строя механизмов имеется в каждом из углов Исполинского ангара. Энергопотоки кристалла поиска показывали, что где-то в основании этой кучи В ржавой стене есть дыра, ведущая в голубой потрошитель. Если она окажется достаточно крупной, то применять оружие не потребуется. Осталось только добраться до неё через дебри ржавых механизмов, среди которых вяло копошатся другие ржавые механизмы. Дарийский воин, размеренным бегом достиг нужной свалки и принялся пробираться к нужному месту через горы техногенного металлолома. Внутри дебри оказалась совсем не пусто и даже в каком-то смысле не беспорядочно. В хаотичности нагромождений мёртвых механизмов имелась некая упорядоченность, в соответствии с которой по свалке перемещались механизмы, пока ещё живые. Ползущая среди гор разломанной техники роботы что-то там демонтировали со своих разваливающихся собратьев. После чего к месту демонтажа пролетали другие машины и забирали освобождённую от ценных запчастей конструкцию под пресс. Время от времени над свалкой зависал летающий кран и сбрасывал вниз очередную гору поломанной техники. Одного взгляда на баланс отремонтированных и отправленных под пресс механизмов было ясно, что трухлявая машинеря серых проигрывает битву безжалостным тысячелетию. Очередной заунывный наскребущий ржавыми деталями робот-монтажник проковылял мимо филара в полуметре, даже не догадываясь о наличии в непосредственной близости от себя поля преломления сияющих. Полумёртвая железяка остановилась возле одного из множества нагромождений мёртвых железяк, выхватила из кучи какого-то измятого робота и, светясь дугами резаков, принялась вырезать из него какую-то деталь. Протиснуться мимо работающего механизма не позволяла узкий тропы, наеженная роботами в толстом слое усыпающий пол ржавой трухи. И дорийский ветеран остановился, дожидаясь окончания работы. Ржавый монтажник заполучил нужную запчасть, отшвырнул донора обратно в кучу металлолома и немедленно принялся устанавливать обретённую деталь самому себе. Несколько раз что-то искрило, потом с громким хлопком закоротило. Робот полыхнул сунопом искрх и выбросил сам в себя струю какого-то порошка. Госяв вспыхнувшие пламя. Потом новая старая запчасть всё-таки стала на место, индикаторы монтажа засветились ярче, движения стали быстрее. И их координация заметно улучшилась. Довольный механизм покатил дальше. Как вдруг замер, фокусируя свои системы наблюдения как раз на том участке свалки, куда продвигался Фелар. Пору мгновений робот не шевелился, выцеливая некий объект, потом ринулся с места в карьер, стреляя не то пулями, не то заклёпками. Дарийский ветеран слушался в усиленные кристаллам поиска энергопотоки. Внутри самой крупной и закрестной горнодобывальной наваленной прямо на стену Обыл кто-то живой и явно совсем небольшой, а раз мог уместиться между навальных искорёженных железяк. Возмущённый монтажный робот мчался к этому кто-то, пытаясь уничтожить, но цель быстро смещалась, прячась за ржавыми корпусами мёртвой техники. Несколько частей робот бегал вдоль подножья горы туда-сюда, стремясь загнать жертву. Но жертва в отличие от него двигалась по гораздо меньшему радиусу. и потому успевала уходить от выстрелов. Потом к первому ржавому монтажнику присоединился второй такой же, и заклёпки полетели в удвоенном количестве, выбивая из металлической свалки то грязное облачко ржавчины, то тусклые искры рикошетов. Наконец, роботу удалось загнать жертву в какую-то слишком узкую полость, и один из них резким движением манипулятора схватился за какую-то балку. Торчащий из нагромождения железа. Робот рванул балку на себя, выдёргивая из ржавой кучи малы, и это вызвало мгновенное проседание горы металлолома. Куча ржавой рухледи объёмом в полсотни кубов дрогнула, частично спрессоясь, и Феларх уловил вибрации боли, брызнувшие из её недр. Оба ржавых монтажника остались удовлетворены результатом. И у хотели каждый в свою сторону, скрежеща изношенными шарнирами. Когда достигшимся из-под завала вибрациям боли добавились вибрации страха, и филар перешёл на образное восприятие информации. В дебрях металлолома находилось разумное существо, получившее травму и не имеющее возможности выбраться из похоронившей его горы металла. Дарийский ветеран приблизился к завалу. и принялся осторожно разгребать ржавую рухлядь. В условиях минимальной силы тяжести могучий пятиметровый гигант подхватывал многотонные обломки издохшей техники серых без особого труда. И вскоре попавшее в беду существо стало видно. Под обломком ржавого манипулятора приличных размеров лежало что-то вроде метрового букета цветов. Кучок плотно переплетенных друг с другом зелёных стеблей толщиной с большой палец, снизу оканчивающийся мочалкой, довольно толстых и длинных корней. Сверху венчался пятёркой мясистых псевдобутонов серых оттенков, из которых возвышались два гибких стебелька, оканчивающиеся крупными глазами сочно-маслянистого чёрного цвета. Десяток широких мясистых псевдолистьев растущих из пучка стеблей постоянно меняли свою форму, подобно ложноножкам, пытаясь надёжнее обхватить придавивший стебле обломок стали. Но обломок намертво заклинило, осевший свалкой, и все попытки существа освободиться были заранее обречены на провал. Увидев пятиметровую пустоту, пробирающуюся сквозь завал прямо к нему, Существо пришло, в ужас и выдвинуло из-за бутонов ещё одну пару стебельков, увенчанную глазами. Однако столь серьёзное увеличение мощности зрения ничем существу не помогло, и оно забилось в панических попытках освобониться. Мутной голубоватой жидкостью, заменяющей существу кровь, на пригвоздivшем его ржавом обломке стало больше, и Филар обеспокоился слишком бурной реакцией существа. Если оно будет и дальше и так дёргаться, то быстро убьёт само себя. Энергоконтроль пострадавшего ясно и чётко демонстрировал его принадлежность к сире расе. Но смерть существа в планы Фиара не входила. Стоит воспользоваться представившейся возможностью и выяснить о местной обстановке хоть что-нибудь. Чтобы снизить степень охватившей существо паники, Фиар деактивировал кристалл невидимости. Всё равно на данный момент поблизости нет копошавшихся на свалке роботов. Однако результат получился обратный. Диман существо задохнулось от страха. Двуногий Диман. Оно вновь задохнулось, и стало ясно, что так устроен его речевой аппарат. Существо почти не издавало звуков, лишь лёгкие шумы сложной структуры вдохов-выдохов. сопровождали наполнение и опорожнение воздушных мешков, находящихся внутри псевдобутонов. Речь существа основывалась на вибрациях этих мешков, которые неплохо передавались не только по воздуху, но и через металл окружающей свалки, что автоматически означало угрозу обнаружения данных панических криков роботами-монтажниками. Помолчи. Хелар вложил собственный мыслеобраз в существо непосредственно в мозг. Твой крик распространяется далеко по ангару. Роботы услышат и вернутся, а мне ещё тебя из-под завала доставать. Не трожь мой мозг, демон, возопило существо, дёргаясь ещё сильнее. Или я убью тебя, не шагу больше. Чем ты меня убьёшь? вздохнул Хелар. убирая очередной полуторатонный обломок. Ты даже местного ремонтника убить не в состоянии. Слуг Всевышнего невозможно убить, продолжало паниковать существо. Они неуязвимы и способны умереть только тогда, когда Всевышний призывает их к себе. Что-то он, как я погляжу, дня не может прожить без своих слуг. Дарийский гигант Мыга значительно выдрали с груди обломков очередную ржавую железяку. Если так дело пойдёт и дальше, то в конце концов их здесь вообще не останется. Богохульство, ужасное существо. Ты искушаешь меня, демон. Хочешь, чтобы я разуверилась во всевышнем, но ты зря тратишь время. Я истинно верую. Существо дёрнулось слишком сильно. Запинаясь на полуслове, ржавый обломок, придавивший его манипулятора, впился в один из стеблей туловища. Бызнула головная кровь, и существо дёрнулось всем букетом, испытывая сильную боль. "Бесовое дерьмо", выдохнуло оно с бесконечной досадой. "За что мне всё это? Я всего лишь хочу жить. Что я сделал такого, чего не делают остальные? Почему я?" "Надоmustо орёшь много", философски уточнил Фела. "Нет, неправда. Я всегда молчу", панически раздышалось существо. "Я не хочу умирать. Отпусти меня, демон. Я верну трансформатор, только не убивай". "Так ты ещё и воруешь?" дорийский гигант подобрался к существу, бившемуся среди заляпанных густой голубой кровью ржавых нагромождений. Теперь было хорошо видно, что среди псевдолистьев, окутывающих пучок стеблей, имеется довольно вместительный карман, в котором находится наполовину вrawValue техногенный девайс размером с кирпич, ощетинившийся множеством мелких окислившихся контактов. А что в этом такого? Существу становилось всё больней. Все так живут. низкие вибрации существа всё-таки докатились до кого-то из монтажных роботов, и Фиолар ощутил приближение носителя техногенной энергии. Дарский ветеран вновь активировал кристалл невидимости, исчезая из вида. И существо забилось в новом приступе ужаса. Не убивай меня, демон, жалобно дышало оно, направляя на приближающегося робота все четыре стебелька с глазами. Я всё, Адам. Покажу, где спрятал гравелёт. Только отпусти, не убивай. Я сделаю всё, что прикажешь. Не надо, пожалуйста. Ржавый монтажник с кричащими шарнирами довольно быстро пробежался, и ФИАР ощутил исходящие от него радиоволны. Робот заметил существо. Управляющая им программа получила приказ на уничтожение, и механизм серых пришёл к бою в аду. Что, наиболее эффективной тактикой изстребления будет хорошо зарекомендовавшее себя обрушение. Стало быть, придётся вступить в бой, потому что как вылезать из-под рухнувших на голову десятков тонн ржавчины будет слишком долго и слишком заметно. Дарийский ветеран выломал из общей кучи малы пару железяк потолще Подпер имей окрестности обломанного манипулятора и мощным усилием выломал ту его часть, что придавливала незадачливого представителя серых. Для существа всё это явилось истинным чудом. Две мощные железяки сами выломались из груды рухляди, сами подлетели к нему, сами подпёрли собой нависающую сверху толщину толома, после чего пригвоздивший его обломок к жалому манипулятора, Точно так же сам сломался и сам улетел в сторону. Капающее голубой кровью существо растопырило стебельки с глазами, направив одну пару назад на приближающегося робота, а вторую вперёд и торопливо полезло в глубокоры металлолома, орудя многочисленными корешками, словно сороконожка лапками. Энергоконтур существа сочился вибрациями боли, и вызванным потерей крови, упадком сил. Но инстинкт самосохранения требовал спасать жизнь и гнал псевдорастение вперёд. Серому существу стоило бы помочь, пока они не издохла. Но ржавый монтажник был уже рядом с горой металлолома и увлечённо выдёргивал из её основания наиболее крупный элемент. Гора металлолома зашаталась, начиная оседать, и пришлось поторопиться. Филар полез обратно по проделанному ранее коридору, но лаз, сделанный для себя пятиметровым сияющим, велик уже сам по себе. Сотрясаемый роботом куча металлической рухляди окончательно утратила устойчивость и обвалилась, когда Дариски воин находился в полуметре от выхода. Выбора не было, и Филар подал весь свой энергопоток на личную энергозащиту и ускорение кристалла полёта. Несколько десятков тонн ржавого металла рухнуло на стремительно вырывающегося из западнисяяющего, но суммарный урон не превысил половины ёмкости защитного поля. Сказалась низкая гравитация и высокая скорость. Поле преломления лопнуло, и в этот же миг тахионный клинок Фивара пробил монтажнику ржавую грудь, сжигая блоки обработки информации. Ещё через миг Даринский ветеран вновь активировал поле преломления, быстро смещаясь в сторону на полсотни метров. И замер, прислушиваясь к своему оборудованию. Пока тихо. Устаревший ИИ, управляющий машиной Серх, точно не успел обнаружить воинов сияющих. Расчитывать на то, что электронные мозги Эмира тоже не увидели Фиалара, было слишком наивно. это оборудование Мессаров. Для него наши четырёхмерные достижения суть мелкая детская возня. Видимо, в силу этого потрошитель и не обратил внимания на действия Фелара, сочтя их очередной бессмысленной попыткой араба проявить характер. Это хорошо, потому что чем позже потрошитель поймёт, с кем имей дело, тем легче будет пробиваться генератором поля приломления. Воздав ещё полу четверти для надёжности, Фелар вернулся к изрядно осевшей горе ржавого мусора. Существа в её дебрях уже не было. Его отпечаток отчётливо тянулся в сторону дыры в стене. И дарийский ветеран Внов принялся разбирать завал. Пока он проделал проход к дре, к месту короткого боя, явилось сразу пять ещё более ржавых монтажных роботов. но вместо поиска в противника они принялись бодро потрошить своего уничтоженного товарища то и дело прибирая на себя демонтированные с него элементы оборудования мешатинф яларни стал и вскоре добрался до искомого отверстия Дыра в доре стене представлял собой кусок расплющенного прессом робота впаянного в ржавую мозаику здоровенной стены у самой палубы ангара Судя по зазубренным краям дыры, данный кусок был выгрызен острыми прочными зубами, и проделано это было с той стороны, откуда в ангар проникло существо с четырьмя глазами и стебельками. Теперь понятно, почему некто отгородил ангар от всего остального, чтобы сохранить от разграбления запчасти, оставшиеся от поломавшихся механизмов. Но обитатели потрошителя нашли способ преодолеть барьер. Тот, кто прогрыз дыру, ростом был явно невелик, потому что в высоту она не превышала метра. Да и в ширину оказалось лишь немногом больше. Пришлось продвигаться ползком, расширяя лаз тахионными клинками. Это потребовало времени, а зато спустя десяток метров лаз закончился в очень просторном и очень грязном помещении. Похоже, раньше здесь находилось какое-то химическое производство. одень не пришедшей в негодность. Кругом возвышались какие-то громадные ёмкости, изъеденные коррозией до дыр, из которых на грязный пол, густо покрытый засохшей химической пеной, стекали мутные капли и вязкая токсичная жижа. Где-то под утопающим во влажном ядовитом тумане потолком виднелись сильно побитые коррозией кран-балки, по углам и вдоль стен ржавело толстым слоем ржавчины давно сгнившее оборудование. Гравитация стала ещё меньше, влажность воздуха возросла. Температура держалась у отметки в 30°. Градусов, и многократно усиленные кристаллам наблюдения окружающий энергопоток был перегружен отпечатками пропитывающих воздух токсичных примесей. Дышать здесь без кристалла дыхания долго не получится ни у кого. И картина, развернувшаяся посреди покрытого ядовитыми испарениями помещения, прямо доказывала полученные данные. Уже знакомое фиоло ро существо лежало в закутке между двух сочащихся токсичной жижи багов, наполовину утопая в клубах ядовитого пара, лениво стелещивася по полу от какой-то здоровенной дрявоёмкости. Вокруг него возвышалась полтора десятка улиток в донельзя исцарапанных гермошлемах и ещё более исцарапанных нелепых раковинах. Угравенные напомнивших хилару сваренные ржавые рухляди мозаичные стены Ангара. Кристалл наблюдения доказывал правоту своего владельца, демонстрируя молекулярную структуру столь же ржавых ходияниули так, как аналогичную структуре сплава, из которой были изготовлены истребители. К тому же, улитки высотой и шириной подозрительно соответствовали прогрезиному газу. что наводило на вполне конкретные выводы. Отдайте трансформатор, дебилы. Сепела, задыхающееся в токсичных испарениях существо. Я должен вернуть его демону. Он спас меня в обмен на трансформатор. Он придёт за мной, как только пожрёт робота и покарает вас. Демонов не существует. Тупоезд, поровая колхозница. Не остались в долгу у улитки. шока пятисантиметровыми угольными зубами заметными даже через мутный пластик гермошлемов эту сказку будешь рассказывать своей тупой грибнице когда вернёшься в неё в следующей жизни я сказала правду существо захрипело что-то пытается заткнуть лажно ножкой псевдолиста рану оставшуюся от обломка жалового манипулятора где он есть Он огромный, непобедимый. По его повелению обвалившаяся свалка выпустила меня. Оно обмякло, теряя координацию от накапливающегося отравления. Но суровые улитки были столь же продвинуты в области атеизма, сколь беспощадны к врагам. "Если демон есть, и он столь могуч, как ты говоришь", с нескрываемым презрением завыбривала одна из улиток. Зачем ему какой-то там трансформатор? Он и так всемогущ. Вот-вот, боинственна присоединилась к ней вторая. С каких это пор великие и ужасные демоны стали использовать трансформаторы. Из всех облачённых ржавые доспехи улиток, это была самой крупной и являлась обладателем наиболее массивного оружия. На её голова груди Красавалась с серьёзного вида збруя, более всего походящая на смесь собачьей шлейки и блока почти нержавых пулемётных стволов. Воинственная улитка демонстративно прицелилась в быстро слабеющее от отравления существо, и оно вяло сжалось, слабо подрягивая. И вообще, что же он не исцелил тебя? Для могучего демона это должно быть запросто. Улитка издала вибрации, аналогичные саркастичному смеху. "Почему демон не сделал это?" "Потому что у меня закончился целебный отвар из слизней", заявил Филар, сворачивая поле преломления. "Бесовое дерьмо!" разом возопили улитки, бросаясь в разные стороны. "Демон!" Судя по чахлым энергопотокам, испускаемым улитками, Оника ги существа тоже принадлежали к серой расе и тоже являлись бесполыми гермафродитами. Однако, если существо принадлежало к споровым и было грибом, хоть больше походило на растение, то улитки являлись вполне обычными брюхоногими моллюсками, которые в настоящий момент энергично пытались затеряться среди утопающих в токсичных парах нагромождений прогнивших конструкций. Кто посмел осквернить своим прикосновением мой трансформатор? Фелар усилил исходящий от себя энергопоток, и его мыслеобразы загрохотали в сознании на удивление бодро расползающихся улиток. Улиточную вибрацию, раздавшуюся в ответ, наиболее достоверно можно было перевести где-то так. А! какая-то из отчаянно ползающих улиток отростила лажноножку и ткнула ею в подобие рюкзака, укреплённого поверх сваренной из ржавых лоскутков бронераковины. К лажноножке прилип тот самый металлический кирпич с обилием штекеров, что ранее наблюдался в кармане у существа, и улитка в ужасе отшвырнула его на землю. Подрагивающее существо заметило это и дёрнулось. это из-за посты, да выброшенного девайса, но не смогло. Его слабый энергоконтур начал затухать, и Фиалар вновь прислушался к энергопотокам окружающего пространства. Токсичный отсек был достаточно велик и заканчивался где-то в километре прямо по курсу. Исчезающие в едва видном тумане бронированные улитки спешили во все стороны, кроме этой, что наводила на подозрение. но времени не оставалось, и дарийский ветеран вновь ушёл в режим невидимости. Хелар, сгрёв в кулак потерявшее сознание существо, подобрал железяку, из-за которой разгорелся конфликт, и подал на кристалл полёта несильный импульс. Пока размеры окружающего помещения позволяют летать, а можно передвигаться по воздуху. Однако На сием кристалл невидимости не удержит поле преломления на высоких скоростях. Так что в случае чего эффективнее перейти на бег. Так нагрузка на поле преломления будет меньше, а скорости бега до да рейскому ветерану хватит. Было бы где бежать в пятиметровом сияющем. Если всё местное население едва переросло отметку в 100 см, так просто, как сейчас, может оказаться далеко не везде. Сгнившее химическое производство или что здесь было когда-то, занимало весь отсек целиком и, похоже, являлось для местных чем-то вроде опасной зоны. Среди массивных конструкций из прогнившего металла не наблюдалось никаких следов постоянного присутствия живых существ. Но отпечатки энергоконтуров представителей серой расы время от времени встречались. И все они имели схожий след. местные жители проникали в токсичный отсек через дыры в дальних стенах, пересекали его при помощи средств индивидуальной защиты и добирались до ржавой стены, преграждающей путь в авангардный комплекс. Летящий через полумрак ядовитого тумана Фьелар, не выходил из режимового восприятия энергопотоков. И сейчас было хорошо заметно, что прогрызенные дыры аналогичны той, через которую в авангард проникло существо Время от времени встречается в самых укромных углах химического цеха. Похоже, местные обитатели промышляют не только кражи деталей с ангарной свалки, но и незатейливым ракетом по отношению друг к другу. Поэтому стремятся пересекать ядовитый цех по наименее заметным маршрутам. Переборку, отделяющую химическое производство от следующего отсека, было хорошо заметно издалека. В отличие от внутренних проживерших стен, она являлась частью и мира. Блестела от полированной поверхностью и несла на себе элементы освещения. Потолок, теряющийся в токсичном тумане в трёх сотнях метров над головой, был выполнен по аналогичной схеме. Благодаря чему в химическом цехе царил мутный полумрак, а не полнейшая темнота. Но непосредственно у самой переборки было светло как днём, что являлось сильным демаскирующим фактором. И ТЕЛАР увеличил радиус поля преломления, чтобы зажатое в кулаке существо не оказалось в зоне видимости. Возле испалинской переборки, уходящей во все стороны бесконечной стеной, было пусто, лишь в полусотне метров виднелась подсвеченная габаритными огнями арка выходного люка. Воздух вблизи переборки чище не стал, и кристалл дыхания у Филара имелся только один. Но, судя по чахлым энергопотокам существа, данный вид грибов был нетребователен к составу атмосферы. Существо получило отравление не в процессе дыхания, а из-за контакта открытой раны с токсичными испарениями. Добравшись до отполированной переборки, Хелар приземлился, уложил существо на пол исконцентрировался на извлечении из глубинной памяти информации о биологии споровых представителей серой расы. Четверть части ушло на разбирательство с деталями, после чего Доариский ветеран достал флягу и принялся лить воду в рану спасённого существа. Позеленевшую от заражения голубую кровь вымыла из разорванных волокон пучка стеблей, составляющих туловище, и Филар попытался вызвать у существа регенерацию тканей. Сюда бы Валькирию с её оборудованием, а ещё лучше специалиста из касты целителей. Они бы исправились гораздо эффективнее. Но никого из них нет, поэтому сделаем, что сможем. Дарисский ветеран добился какого-никакого деления клеток поверхностных тканей и принялся хоть как-то затягивать рваную рану новой кожной кожурой. И два рана перестала быть открытой, просевший энергопоток существа возрос, и концентрация токсинов в крови начала падать. Кровеносная система, как таковой, у существа не имелась. Голубая жидкость, заменяющая ему кровь, пропитывала различные виды волокон, из которых состояло тело и своеобразные внутренние органы. Ротовой полости также не имелось, поэтому Филар, следуя инструкциям, хранящимся в глубинной памяти базы данных, начал поливать существо водой целиком. В конце концов, раз это гриб, то нет особой разницы, где именно его намочил дождь. Само разберётся, как напиться. Скорее флага истощилась, и пришлось вернуть её в состав снаряжения, чтобы быстрее перезаряжалась. Спустя несколько частей ёмкость наполнилась, и Филлар собрался было повторить полив импровизированного огорода. Но в этот момент личное энергоконтур существа активизировался, и из цветочных псевдобутонов показалось пара стебельков с глазами. Составляющие в веки лепестки проморгались, Один из стебельков развернул глаз, кваляющийся рядом железяки со штекерами. И существо испуганно задышало. Не пожирай меня, демон. Ей не знала, что этот трансформатор принадлежит тебе. Я подумаю. Филар отправил существу мыслеобраз, взвешивающий варианты приготовления грибов в полевых условиях. Воды ещё хочешь? Да. Отеропевшее от страха существо мгновенно расслабилось и выпустило ещё два степелька с глазами. Мне снилось, будто меня омывает восхитительная божественная влага. Пришлось вылить на четырёхглазый гриб ещё одну флягу. Существо блаженно нежилось под льющейся струйкой, поглощая воду всем телом, словно губка. Божественный нектар В дыхании существа слышалась лёгкая эйфория. Никогда не думала, что демоническая вода такая чистая. Теперь понимаю, почему некоторые продавали демонам души. Даже у Господа нет такой воды. Впрочем, может, когда-то вода Господня именно такой и была, пока её не загадили немрущие. Немрущие. Фелар смодулировал суровый образ. Кто такие? Как посмели? Это озадачило существо. Ну, и не мрущие, они живут в океане Господнем. Когда поглощаешь воду из вен Господних, ощущаешь привкус. Это их следы. Вода, которую асфильтруют воздушные установки, и другая. Я их ни разу не видела. К океану не подобраться, через отсек с двуногими не пройти даже с оружием. Их слишком много. господина президента иногда объявляет им войну, но это ерунда. Грибницы туда не дотянуть, её постоянно сжирают эти тупые улитки, а бесполноценной грибницей войну не выиграть. Как тебя зовут? Фиар опорожнил флягу и вновь вернул её на место. Юка существо уставилось на сияющего одной парай глаз с стебельками второй Положив флягу, интегрирующуюся с бронёй, в одно целое. Демоническая вода закончилась. Ты можешь наколдовать ещё воды, великий и ужасный демон? Позже Келар смотрел с энергоконтур существа. Потоки чахлые, что взять с серва? Всё или теплица? Но функционирует грибной организм вроде бы нормально. Когда фляга перезарядится, полью тебя ещё. Зачем тебе это железка? Дарийский ветеран подтолкнул полой окислившийся девайс со штекерами ближе к существу. Существо выпустило из псевдолистьев лажноножки, схватило девайс и проворно убрало в карман. Спасибо, о великий и ужасный демон, подобострастно вздыхала Юка, и его энергоконтрол окрасился довольными вибрациями. Я 3 года искала такой трансформатор. Слуги Господни редко умирают с рабочим трансформатором протонной тяги. Обычно он сгорает раньше. Найти такую модель очень тяжело. Это большая редкость. Он стоит огромную кучу денег. А тут ещё эти тупые улитки в прошлом году захватили ядовитый путь и теперь берут плату за проход на свалку. А самую ценную добычу вообще отнимают. Дебилы тупые. хотели отобрать у меня трансформатор. У них всё равно не хватит мозгов ни на что больше, чем использовать его в протонной пушке. А у тебя хватит? глубокомысленно уточнил Фелар. Я не такое тупое, как все, гордо задышала Юпа. Я само собрала гравельёт. Он имеет запас хода в 100 часов и грузоподъёмность 20 кг. Продам его и куплю поломанную отопительную систему, починю и буду строить корабль. Теперь у меня есть трансформатор. Осталось собрать проточный двигатель к услуг Господних. Что толку от ещё одной большой пушки? Всё равно найдётся много тех, у кого есть такая же. Будь ты здесь хоть самым крутым, хоть с тысячей пушек, всё равно останешься здесь. А я хочу покинуть чрево Господне. Вот как заинтересовался Фелар, и куда потом? На свободу. Вадушевлённо вдохнула Юга. Легенды грибницы гласят, что прежде чем стать рабами божьими, грибница жила в райских землях, но согрешила, и за это Господь поглотил её и повелел жить в своём чреве до тех пор, пока грехи не будут искуплены. Если грибница докажет Господу свою веру и преданность, он исторгнет её из своего чрева обратно. Только лично мне кажется, что всё это чушь. При этом выдох и существо вспохватилось и нервно сжалось. Нельзя произносить и думать такое. Это богохульство, за которое Господь продлевает срок заточения грибницы в чреве своём. Но ведь многие недовольны жизнью. Я бы сказала, очень многие. Просто все молчат, потому что боятся. Но если все они думают недовольные мысли, то гребница никогда не докажет свою веру. Не хочу сидеть здесь всю жизнь из-за каких-то дебилов. Соберу двигатель, как у слуг Господних, потом построю корабль и улечу отсюда в райские земли. А как же гребница Филар изучала энергоконтур существа? Юка говорила правду. вода журчала, плескивая на болевшие. Не засклива тебе будет жить в одиночестве. Как же и твои родичи? Да пошли они, дыхание существа стало возмущённым. Колхозники примитивные, ничего не хотят, только впитать воды потише, да разбросать спор побольше. Даже на выборы президента ходит меньше половины. Им вообще на всё плевать. А лишь бы их никто не трогал. Сидят себе в своих грибных нитях и возятся со своими спорами. А потом удивляются, когда их гонят на работу для президентских нитей или на убой в очередной войне с двуногими или улитками. Не хочу так. Хочу жить в райских землях, создам свою грибницу. Наштампую спор, буду матриархом. К бесам президентства. Серьёзные планы. ценнил сияющий. А ты уверена, что сможешь отсюда выбраться? Ну, эпическая тру ололо же выбралась, удивлённо поведало существо. Эпическая трололо? округлил глаза Фелар. Вот цена, такое бывает. Не! отрицательно задышало существо. Тру ололо. Это означает то, которая освободилась. Это не на нашем языке, это на языке тупых улиток. Было среди них когда-то единственное умное создание. Оно украло на свалке двигатель от умершего слуги Господня, сделало корабль и улетело. Водушевление существа заметно снизилось, и оно продышало с сильной досадой. Только это было 200.000 лет назад. Если в грибнице записано всё правильно, в те годы достать двигатель и материалы для строительства корабля было легче. После того, как эпическая тру ололо освободилась, много народу захотело сделать это. Поэтому слуги Господни возвели стены до неба и отгородили ангар, и убивают всех, кто посмел туда проникнуть. Через нору ещё можно украсть какую-нибудь деталь. но корабль в неё не пролезет. Улитки говорят, что вроде бы существует другой путь из чрева Господня, так сказано в их исторических архивах, и там даже объяснено, где он. Но они слишком тупые, чтобы понять, куда ведёт описание. Там много технических терминов Господа. Я пыталась купить у них какую-нибудь копию описания, но они заломывают такую цену, которую за 10 жизней не заработать. Говорят, типа, это их святыня, она священна, поэтому стоит дорого. Только думаю, они врут. Или не могут скопировать, или никакого описания не существует. Четыре глазных стебли с надеждой возрились на сияющего. Ужасный демон. Ты же враг Господень. Скажи, умоляю, из чрева его есть выход, кроме ангара? Какие выходы есть, обрадовал существо Фьелар. Только мне придётся тебя огорчить. А на таком двигателе, какие стоят налетающие ангарные техники, ни до какой земли ты не долетишь. Даже если ты выберешься за пределы этого космического уродца, тебе потребуется десяток других жизней, чтобы долететь до ближайшего космического тела. И с вероятностью 1 к 10.000 Оно, кажется, живой землёй, в смысле той, на которой ты сможешь дышать без дыхательных приборов. Как? опешила Юка. Да вот так, безопеляционно, отрезал Дарский ветеран. Но дыхание существа сбилось от горя и из разочарования. Ну как же эпическая труололо? Оно же освободилось и улетело. Или это чушь, сочинённая тупыми улитками. Может и не чушь. Филар отправил Юка мыслеобраз, аналогичный пожаманию плечами. Кто-то вполне мог действительно выбраться в открытый космос. Но это ещё не значит, что этот кто-то выжил. Это летающая свалка металлолома, которую ты называешь господом, убивает всё, что видит вблизи себя. а от того, что убить не может, немедленно улетает в безжизненную космическую глухомань. Значит, всё зря, потрясённо продышало существо, и его псевдолепестки бессильно поникли. Значит, господину президенту было право, когда говорила, что судьбу нельзя изменить. Мне придётся прожисть здесь тысячи жизней и бесследно раствориться в грибнице. следили этих тупых примитивов. Юка умолкла, разрываямое горем, и Феолар прислушался к кристаллу поиска. По другую сторону от полированной стены, в соседнем отсеке, двигался какой-то механизм, пытающийся сканировать пространство. Механизм был жутко старым и изношенным, но при этом довольно мощным. И управляли им уже знакомые ему бронированные улитки. Судя по вибрациям их энергоконтуров, они были полны решимости уничтожить демона, а судя по тому, что следом за отпечатком первого механизма двигались ещё два похожих, улитки подготовились к бою очень серьёзно. Что ты собираешься делать теперь? Воин сияющих перевёл взгляд на юг. Энергоконтур серого существа был полон вибраций горя, тоски и разочарования. учитывая ярко выраженные доминирующие потоки генетики, отвечающие за алчность, эгоизм и двуличие, не приходилось сомневаться, что Юка воспринимает кражу, обман и какую-нибудь гадость, вроде бросить своих соратников в момент опасности и удрать, спасая собственные споры, как действие сами собой разумеющееся, если тому благоприятствует жизненная ситуация. При этом словам демона существо верило сразу и безоговорочно, ибо высшие силы, по его мнению, не станут врать столь ничтожным существам, как оно. Яларн не знал, вызвана ли столь нелепая смесь суеверий и технологичности упадком, в который погрузился персонал Эмира за 3,5 сотни тысяч лет замкнутого существования внутри Патрошителя. Или же подобное восприятие жизни свойственно всем тёмным. Однако в деле уничтожения потрошителя помощники из числа местного населения не помешал бы. И желательно такой, чтобы следить за ним приходилось хотя бы каждый второй миг, а не каждый первый. Не знаю, вяла отреагировала, поглощённая горем рухнувших надежд существо. Продам трансформатор придётся иметь дело с улитками. В гряднице половину вырачки отберут в качестве налога. У улиток налог 30%. Подлые дебилы. Они специально сделали это, чтобы все тащили им запчасти, а на обратном пути бизнесменов может поджидать засада, как здесь. Хотят заполучить и детали, и деньги. Вот бы добраться до немрущих. Говорят, у них упрощённая система налогообложения. Всего 5% с оборота. Но в одиночку не пройти через двуногих, а они всё отбирают. Юга окончательно рухнула в пучину трагедии всей жизни и трагически умолкло. Я могу помочь тебе выбраться из этой летающей свалки, сообщил Фелар. Но сначала ты будешь должен мне помочь. Ты хочешь, чтобы я продала тебе свою душу, демон? Юка на мгновение замерла или горячечно задышала. Я согласна. Я сделаю это. Мне уже всё равно. Что жить здесь пытка, что продать тебе душу одно и то же. Так хоть поживу богато напоследок. А это очень больно, когда демон пожирает душу. Очень сурово подтвердил сияющий приведя существо в сой верный ужас. Но на данный момент я не голоден, поэтому тебе повезло. Твоя душа останется с тобой. Правда? Мгновенно воспряла духом Юка. Что я должно сделать? Помочь мне убить твоего господа, огоршил существо Фелар. Что? Юка пришло в крайний ужас. Убить господа? За эту мысль он уничтожит меня на месте. Существо прекратило мыслительную деятельность, панически сжалось и рухнула плашмя, из-за чего вместо букета на ножках стало похоже на нераспустившийся початок. Хиллар усел за поудобней и терпеливо дожидался возобновления работы грибного мозга, параллельно отслеживая отпечатки боевой техники улиток по ту сторону переборки. Троица боевых машин не смогла засечь поле приламыния сияющих и удалилась, уходя вдоль стены всё дальше. Либо улитки были уверены, что демоны могут проходить сквозь стены и искать его там, в соседнем отсеке, либо где-то дальше есть проход, достаточно крупный для проникновения в химический цех столь массивной техники. Статный люк в переборке улитки проигнорировали. Видимо, он то ли не открывался вообще, то ли не открывался перед улитками в частности. Странно, юка возновила мыслительную активность, и зелёный початок распустился обратно в букет, выдвигая из-за всех набутонов четвёрку стеблёков с чёрными глазками. Я всё ещё жива. Господь не убил меня за это ужасное преступление и не изгнал тебя, значит, великий Господь не такой уж великий. Существо на мгновение задумалось. Если я помогу тебе убить Господа, что мне за это будет? Какова награда? Тебе точно будет нужна награда посреди всей этой убогой свалки, которая после уничтожения превратится в груду нерабочего металла. будет не вFieldError. Системы жизнеобеспечения в чреве Господнем прекратят функционирование в час смерти его. Задышало существо, усиленно соображая. Иссякнут шины энергопитания и закончится воздух. Потом замёрзнет океан Господень вместе с ним рущими. На них бы я посмотрела. Говорят, у них полно сказочных богатств. Как хочешь. взгляд равнодушно кивнул Отвезу тебя к этим немрущим Нет, нет, торопливо вздохнула Юка. Я не умею жить в воде. Для этого нужно водолазное снаряжение. Не хочу прожить в водолазном снаряжении всю жизнь. Какие ещё есть варианты награды? Вариант 1. Я отвезу тебя на живую планету вместе со всеми остальными. Получается Что, помогать убивать господа буду я, а награду получат все? Опешило существо. Даже эти тупые улитки, которые хотели отобрать у меня трансформатор, несправедливо. Чего же ты хочешь? Дарийский ветеран с любопытством изучал чахлые энергопотоки серого существа. Генеральность и эгоизма серой расы почувствовали возможность наживы. и требовали от носителя урвать кусок покрупнее, желательно выторговать цену побоснословнее. А разум уже подсказывал существу, что любые богатства внутри мёртвой стальной коробки бесконечных размеров быстро станут бесполезными, а специфики жизни в так называемых райских землях никто не знает, и непонятно, что же попросить, чтобы не оказаться в дураках. Где они хитры, Обижена продышала Юга. Им ничего не стоит обмануть простых смертных. Ты хочешь вынудить меня продать тебе душу бесплатно. Даже не знаю, что больше тебя расстроит, вздохнул Дарийский ветеран. Тот факт, что мне не нужна твоя душа, или тот, что я не демон? А кто же ты? недоверчиво выдохнуло существо. Я сияющий. Филар вложил в сознание Юга, мыслеобраз объясняющий суть расы сияющих, а заодно и суть потрошителя планет класса Эмир. А ты находишься внутри примерзского механизма, который мы уничтожим в любом случае. Всех, кто при этом выживет, мы переместим на подходящую планету. Ну, всё правильно. Ты демон уверенно вздохнула существо Твоё описание очень похоже на древние басни рассказывающие о войне людей и демонов в далёкой древности Чтобы сразить демонов Господу потребовались рабы в чреве своём И тогда поглотил он грешников кое не уверовали в него и так далее Грешников было много поэтому Господь поглотил 10 планет недостойные давно вымерли А проводники уцелели и бла-бла-бла. О, я поняла, какую награду хочу. Хочу отдельную райскую землю для себя. Я сделаю там свою грибницу и стану матриархом. Не пойдёт, возродился яющий. Эта уродливая гадость внутри, в которой вы живёте, и не стоит двух планет. Она вообще ничего не стоит. Поэтому мы высадим вас всех на одной живой земле. И её, кстати, ещё предстоит найти. Это тебе не запчасти в куче металлолома собирать. Живые планеты редкость, и обычно они заняты. Поэтому могу пообещать тебе максимум отдельный материк, если ты действительно хочешь жить в одиночестве. Хочу! Немедленно согласилась Юка. Мне никто не нужен. На выпускаю спор и со временем у меня будет своя грибница. А что такое отдельный материк? Это отдельный отсек? Тогда я хочу два отсека большой, но этого мало. Материк это примерно вот так. Филар отправил существу мыслеобраз. Вау! продышала Юка. Материк в 1000 раз больше, чем отсек. Я согласна. А электропитание у меня будет и водоснабжение отдельное от всех, чтобы можно было продавать остальным излишки. С электропитанием что-нибудь придумаем, пообещал Фелар. А вот вода на живой планете общая для всех. Как-то не особо выгодно, принялась торговаться Юка. А если кто-нибудь захочет отобрать у меня материк, я хочу супероружие. чтобы использовать его в целях самообороны. Не хочешь дело твоё. Борисский ветеран потерял интерес к беседе. Я найду кого-нибудь другого. Может, твои брюханогие приятели согласятся. Они как раз нас ищут. Уже едут сюда на каких-то боевых машинах, пылая решимостью за километр. Протонные танки. испуганно подскочило существо. "Я согласна на отдельный материк и энергоснабжение, где надо расписать сокровью. Нигде", успокоил Юга Фела. "Устного согласия достаточно. У нас хорошая память. Все твои слова фиксируются, и после уничтожения потрошителя полный образ нашей беседы будет занесён в архивные скрижали. После Существо вновь задумалось. А если улитки убьют тебя? У них есть три протонных танка. Тупые дебилы. Чуть что залязят в них и начинают полить по всему, что движется. Протонная пушка может разворотить демона. Я, если что, в курсе. А вот я, если что, нет, подразнил существо сияющий. Сейчас за одну и посмотрим. На что они способны? Не переживай. Если меня убьют, ты автоматически освобождаешься от всех обязательств, и у тебя остаётся трансформатор. Тогда лучше давай спрячемся. Страха в дыхании Юка становилось всё больше. Здесь у переборки Господней слишком светло. Нас видно издалека. Нас не видно вообще. Лениво возразил дарийский воин, поднимаясь. Советую не отходить от меня дальше двух шагов. Твои приятели уже исхитрились провести свою технику в этот отсек, несмотря на задраенные люки. Там есть дыра, в которую пролезет танк. Существо протянуло вдальPseudoлепесток и отрастило из него указывающую ложноножку. Она в переборке господней которая отделяет ядовитый путь от территории улиток. В переборке потрошителя можно пробить дру усомнился сияющий. Я думала, металл высокомерных так просто не пробивается. Так и есть, подтвердила Юга. Переборку ничего не берёт, кроме протонной пушки танка. Но за это, Господь карает смертью. То есть раньше у литак было 4 танка, а теперь 3 танка и одна дыра в переборке, предположил Дарьиский ветеран. Откуда ты знаешь? изумилось существо и тут же озарилось догадкой. Ты использовал демонические способности. Вдали послышался шум приближающейся техники, и Юга поворно спрятался за ногу сияющего. А ты высокоуровневый демон или обычный? Ты можешь покарать этих дебильных улиток за то, что они осмелило убить нас? Я поспотплю эффективнее, заверил существо Фелар. Я отравлю их сознание сомнения. Это будет интересно и без лишней огласки. Лучше просто убей их, свирепствовала из-за его ноги существо обжигая приближающиеся танки угрожающим взором четырёхглазных стебельков. Пусть остальные дрожат от ужаса при одной только мысли о том, что могут встретиться с Юка, которая служит великому и ужасному демону. Пока убивать и никого не будем, остудил пыл существа дарийский ветеран. Нам огласка не нужна. Зачем устраивать дополнительные трудности на пути? 11.000 километров пройти предстоит. Сколько? Глазные стебельки Юка встали дыбом. Зачем идти так долго? Ты же демон, ты можешь телепортироваться куда угодно. Я дороги не знаю. Ялар подал импульс на кристалл поиска, и это скал вибрации средств связи у Лита. Ты отведёшь меня к сердцу потрошителя, а дальше я разберусь сам. Капец. Обалдело существо. Вот это я попала. 11.000 км пилить. Это же половина пути через чрево Господне. Сколько же мы будем добираться? Быстро, если покажешь путь, которым можно лететь. Дарийский ветеран. Стройся в несущую частоту переговорных устройств у моллюсков. А пока помолчи. Продольные танки двигались к месту пленения улиток Юга, стараясь удерживать боевое построение углом вперёд. Следом за ними ползло не меньше сотни пехотинцев в ржавых доспехах поверх собственных раковин, умотанных от грязи гермошлемах. из угрожающего вида и с царапанным тяжёлым оружием на шлейках. Двухметровые танки оказались похожи на своих хозяев, напоминая сшитых из ржавой брони улиток, узких, длинных и высоких. Благодаря этому техника моллюсков имела неплохую проходивость, что позволяло ей протаскиваться среди ржавых дебри гигантских конструкций химического цеха. Истекающие от них потоки техногенной энергии свидетельствовали об ужасном техническом состоянии до нельзя обшелых механизмов. Но сами протонные излучатели имели вполне работоспособные кондиции. Множество мелких диссонансов в работе их электромеханических узлов указывало на то, что воинственные моллюски раз 200 заменяли полностью изношенные фрагменты Надобытые всевозможными способами запчасти, добиваясь сохранения боевых качеств оружия. Всё это несколько не сочеталось с эти там тупые улитки, но ФИЛАР не стал выяснять, кто же лучше разбирается в местной прожившей инженерии, спорове или брюханогие. Дарийский ветеран встроился в чахлую энергоконтору танковых экипажей. и приступил к биоэнергетическому воздействию на органы чувств. В несколько мгновений устаревшие системы личной защиты сопротивлялись атаке, но долго противостоять боевым технологиям сияющих не смогли. Демон среди нас, истерично завопиревал канал связи улиток. Он сожрал головной танк и смотрит прямо на меня. Открываю огонь. Что ты несёшь, идиотка?" опешил кто-то в ответ. "С нами всё норм. Куда ты собралась открывать огонь?" "Я тоже вижу демона!" вклинился доклад пехоты. "Он пожал правый танк. Повторяю, правого танка нет, вместо него демон. Он нацеливает на меня лазерную турель. Разомкнуть строй, огонь, огонь!" "Какой ещё огонь?" Прекрати стрелять по нашему танку, тупица. Бесовое дерьмо. Где он в тылу? Он среди пехоты. Это он стреляет по нам. Разворачиваюсь для атаки. Прошу помощи. Вы там что, грибов объелись? Тут нет демонов. Куда ты разворачиваешься? Своих перебьёшь нафиг. Заткнись, демон. Тебе не обмануть меня. Вижу второго демона. Он сидит на левом танке. А, -а, а! Третий демон сзади нас. Я тоже вижу его. Огонь по головной машине. Огонь! Он пожрал головной танк. Да никто нас не пожирал. Танк в порядке. Что там у вас происходит? Где цель? Сзади, сзади. Демоны сзади. рассыпаться, уходить под прикрытие танков. Правый фланг пожрали демоны, их становится больше с каждой секундой. Прошу помощи, прошу помощи. Нет там никого, только свои. Где они на левом фланге, тупица? Сама ты тупица, идиотка. Мы на левом фланге, здесь чисто. Демоны прямо у тебя за спиной ползи. Система опознания свой чужой запрещает вести огонь по демонам, панически верещал кто-то из танкистов. Не могу выстрелить в демона, он ползёт прямо на нас. Прямо на вас ползу я. Демоны повсюду, прикройте меня. Селар аккуратно поднял вибрацию одного из танкистов и завибрировал в улиточный эфир. Всем прекратить огонь. Танкам стоп. Мы так перебьём друг друга. Демон в эфире, завопил кто-то. Он пытается заставить нас сдаться. Нафига мы ему нужны? верещал Дарийский ветеран. А думайтесь, баланы. У нас протечка систем защиты дыхания. Мы испытываем массовые галлюцинации. Перестаньте стрелять и сообщите в эфир, кого конкретно убили демоны. На мгновение в эфире наступила тишина. Потом кто-то неуверенно заявил: "Потерь не наблюдаю, но демон стоит прямо передо мной. Приближаюсь". "Ты приближаешься ко мне, дура", перебил его кто-то ещё. "Я не демон, протри усики, если не чувствуешь. Кто ещё видит демонов? Поднять хвосты. Я только что видела, как демон поднял хвост". Беса во дерьмо. Насыв вправду глючит. Когда в последний раз менялись фильтры? На прошлой неделе. Это была новая партия мерзкие уродливые грибы. Они продали нам подделку. Всем перевести оружие в походное положение. Возвращаемся на базу. Не обращать внимания на демонов. Дома разберёмся, что это за хрень с фильтрами. Протонд, где танки развернулись и двинулись обратно. Следом за ними поползли пехотинцы, нервно озираясь и опасаясь приближаться друг к другу. "Диамант, ползёт рядом со мной", громким шёпотом завибрировал кто-то. "Не обращать внимания", резко перебил его ответ. "Это галлюцинация". "Точно? А то уж очень похож". "Абсолютно точно". тот -то из офицера Волитак придал своим вибрациям властную и уверенную в себе модуляцию. Демоны не могут ползать, у них ноги, они ходят. Мы отравились, необходимо срочно покинуть ядовитый путь. Кто-нибудь ещё видит демонов? Так точно, я вижу. Один из демонов сидит возле переборки Господней и смеётся над нами. Рядом с ним какое-то споровое Оно тоже смеётся. Я же сказала, нас глючит, замедленным облегчением выдохнул офицер. Я тоже их видела. Настоящий демон сожрал бы Споррова и попытался бы сделать это с нами. А мы все живы, и останков Споррова нигде нет. Нам всё это привиделось. Надо выставить торговую претензию грибам и впаять им штраф за некачественный товар. Бесовoе дерьмо. Я же говорила, что демонов не существует. Сколько проблем из-за каких-то дурацких фильтров. Тупые грибы, ненавижу. Возмущающиеся улитки скрылись в полумраке, едят их поров. Неровное подвывание убитых танковых двигателей стихло вдали. Офигеть, вот это сила. Юка выпрыгнула из-за ноги Фэдора. Возбуждённо дыша от нахлынувших эмоций. Я никогда такого не видела. Вот это коварство. Ты точно высокоуровневый демон. Как запросто ты завладел их примитивными мозгами. Я тоже так хочу. А можно мне такое умение вместо отдельного материка? Тогда бы я осталась в своей грибнице и сделалась бы президента. Тебе так и не суметь. для этого необходимо быть демоном разочаровал существо сияющий не печалься тебе бы всё равно не понравилось быть одним из нас у нас нельзя остать ни президентом ни матриархом и денег нет тогда лучше отдельный материк уверенно приняла решение юка что мы будем делать теперь пойдём к сердцу господню Можно, возьму мой гравельёт. Он развивает приличную скорость. Возьми, на всякий случай, разрешил Филар. Пригодится. Только он спрятан возле норы и ведущий в ядовитый путь со стороны территории улиток. Соверчение вздохнуло существо. По-другому было не пройти. Тупые улитки нагнали сюда целую толпу патрулей. Ты поможешь мне забрать гравильёт. С таким демоном, как ты, я сделаю это запросто. Если что, снова захватим их мозги. Показывай дорогу. Могучий, дарийский ветеран со вздохом покачал головой.